Глава тридцать Доктор Гаспар Феррен стоял на коленях перед сложным переплетением проводов и микросхем, пытаясь понять, можно ли выстроить многомерную пространственную симметрию, когда вдруг услышал тихий, но безошибочно узнаваемый щелчок открываемый оцинкованной двери. Он выругался в полголоса, не отрывая взгляда от рабочего места. Он потратил двадцать минут на вычисление в уме, чтобы достичь зоны потока как называют программисты, обостренное состояние сознания, в котором они пишут лучшие свои коды. И теперь не собирался тратить время на проклятого, надоедливого проктора с его вопросами. «Убирайтесь!» — рявкнул он через плечо. «Через час вы получите отчет!» «Ради всего святого заканчивайте работу. Я подожду здесь, если вы не возражаете». Послышался ответ. Ференс обернулся и увидел, как Пендергаст смахивает пыль с края стола из мыльного камня и усаживается на него. Вот так сюрприз. Со времени первой встречи, состоявшейся почти неделю назад, Пендергаст ни разу не появлялся в подвальном помещении, где стоял прибор. По крайней мере, тогда, когда Ференс находился здесь. Они отужинали вместе в первый вечер, после чего пили вино и коньяк. Кончилось тем, что Ференс проспал весь следующий день. Пендергаст задал множество вопросов, но Ференс еще не мог сказать ничего определенного. В следующие два дня Ференс ужинал один в огромной столовой, настолько пугавший его, что он попросил миссис Траск впредь приносить еду прямо в комнату. Зато Проктор посещал лабораторию дважды в день, слушая доклады и, кроме того, порой появлялся неожиданно. ференс он не нравился. С каждым приходом Проктора Ференс все сильнее ощущал, Исходивший от этого человека опасности, поэтому испытывал все больше беспокойства в его присутствии. Шофер телохранителя, черт знает, кто еще, он никогда не вел себя угрожающе или враждебно и вообще почти ничего не говорил, только выслушивал устный отчет Ференса каждое утро и каждый вечер, не делая никаких пометок. После того ужина Ференс практически не видел Пендергаста. И вот он здесь сидит, на лабораторном столе. На мгновение Ференс ощутил проблеск гордости. Прибор выглядел совсем иначе, чем неделю назад. С поврежденными транзисторами и сгоревшими осцилляторами. Теперь его окружал аккуратный каркас, поддерживавший отдельные агрегаты и печатные платы со множеством высокоточных деталей. С потолка свисали на нитках листки со схемами и уравнениями. Чуть в стороне гудел мощный генератор, выпуская отработанный воздух через трубу в потолке. По полу змеились силовые кабели. Ференц раздражал неподвижный взгляд Пендергаста, и в конце концов он бросил попытки сосредоточиться. Доктор был не из тех, за кем нужно постоянно присматривать. Пусть ему и выписали такой чек. Эта особенность и привычка без приглашения заглядывать в чужие рабочие кабинеты привели к тому, что он быстро вышел из проекта создания марсохода. Отчеты Ференца Проктору, перемежаемые настойчивыми требованиями «предоставить компоненты» выглядели довольно туманными. Но было понятно, что в общении с Пендергастом подобная тактика может привести к нежелательному результату. «Когда кто-то отвлекает от работы, это всегда раздражает», — сказал Пендергаст. «Но прошло уже около недели, и я хотел бы получить о ваших успехах не только те отрывочные сведения, которые удается выбрать из отчетов Проктора». «Хорошо», — ответил Ференс, отряхивая пыль с колен. Я буду крайне признателен за лаконичность и доступность объяснений, но меня все же заинтересовало кое-что в составленном вами списке необходимого. Он достал из кармана лист бумаги и развернул его: Галий, мышьяк, чистое беспримеси золота, высокоточный фрезерный станок, калиматорные линзы, вертикально ориентированный диодный лазер, настроенный на длину волны в 1060 нанометров, несколько модулей А, З, я правильно произношу?» Ференц кивнул. «А вот этот пункт доставил Проктору наибольшие трудности — рефрижератор с ядерным адиабатическим размагничиванием». Пендер Газ сунул листок обратно в карман пиджака. «Стоимость закупок сравнялась размером вашего вознаграждения». Он замолчал, но его бледные, приводящие в замешательство глаза остановились на Ференце. «Послушайте, приступая к этому проекту, я был уверен, что он обойдется в гораздо большую сумму», сказал Ференц. «Считайте, что вам еще повезло». Пендергаст ответил молчаливым кивком. «Хотя, откровенно говоря, я опасался, что никакие деньги не помогут привести прибор в рабочее состояние. Если честно, я даже не верил, что он способен на то, о чем вы рассказывали. Но когда я смотрел его, прочел блокноты и, наконец, понял стоящую за ним физику, должен сказать, что я... Потрясен. Этот прибор невероятен!» И стоит неимоверную прорву денег. Не стал добавлять он. «Рад это слышать», — сказал Пендергаст и добавил после паузы. «Одна из причин того, что вам назначено высокое вознаграждение, заключается в том, что технология должна остаться в секрете». «Проклятие! Этот черт будто читал его мысли!» Перенс покорно склонил голову. «Разумеется, вы и сами представляете, какими будут последствия, если высвободить всю эту мощь в нашем развращенном, продажном, жестоком и невежественном мире». Ференц снова кивнул, изобразив согласную улыбку. Осознав, что прибор действительно может функционировать, он невольно начал фантазировать о том, как использовать заключенное в устройстве потенциал, а кто бы на его месте не начал. Условия для работы в особняке были выше всех похвал, все необходимое тут же предоставлялось – Одно беспокоило Ференца — ощущение, что он угодил в ловушку. Конечно, он не пытался сбежать и чувствовал, что ничем хорошим это не кончилось бы. Куда лучше играть по правилам, с воодушевлением хранить тайну, получить свой чек и только тогда задуматься об оптимальном использовании полученных знаний. Друг Ференца к громом поразило: Не собираются ли они его убить? Дождутся, когда он завершит работу и покончит с ним, а потом закопают под фундаментом этой громадины. Но нет, это уже паранойя. При всей своей эксцентричности Пендергаст казался человеком чести. Кроме того, если бы он и впрямь хотел это сделать, то не стал бы платить задаток. даток. Ференс заметил, что Пендергаст выжидающе смотрит на него. «Да, конечно», — торопливо заговорил он. «Был бы безумием поделиться с миром секретом этого прибора. Прежде чем его потенциал не будет по-настоящему изучен к добру или к худу, больше того...» «Теперь, убедившись, что прибор способен работать, я отчасти заинтересовался тем, как вы собираетесь его использовать. И будет ли эта цель э, достойной?» Он вопросительно поднял брови. Взгляд Пендергаста сделался таким каменным, что Ференс беспокойно заерзал и неловко хихикнул. «А, разумеется», — добавил он. «Я обязан был спросить, так ведь? Понимаете, у этого прибора, как вы сами заметили». Есть почти безграничные возможности для того, чтобы погрузить мир в хаос. Было бы непростительно не спросить об этом». Он остановился, сообразив, что начал мямлить. Пендергас долго рассматривал Ференца, затем выражение его лица смягчилось. «Давайте вернемся к вашим объяснениям, доктор Ференц», — снисходительно сказал он. Ференц откашлялся. Я уже сказал, что поначалу оценивал перспективы скептически, даже иронически, поскольку некоторые детали были настолько устаревшими, что я не знал, можно ли их вообще найти. Но после того, как я тщательно изучил каждый узел и представил его частью единого целого, мне стало ясно, что многое можно заменить или даже усовершенствовать. Пендергаст кивком попросил продолжать. Сопоставив то, что я почерпнул из этих блокнотов собственными познаниями, космологией и теорией струн, я понял, что устройство открывает проход через брану нашей Вселенной в другие браны, бесконечно близкие, но недостижимые в обычных условиях. По сути, оно собирает магнитные поля в сложный узел. Различные миры переплетаются друг с другом, образуя четырехмерную пространственно-временную скрутку. Несколько таких скруток дают нечто вроде топологического расчетного пространства. Его можно представить в виде... И дальней решетки. Именно в центре этой решетки, скажем так, дырки от бублика, мировые линии проникают в параллельные браны или вселенные. Он остановился, чтобы оценить произведенный эффект. Но эффекта не было. Пендергаст просто ждал продолжения. «Проведенное мной моделирование», — сказал Ференс, — «дало обнадеживающие результаты. Теперь, получив все необходимое, я могу приступить к сборке и тестированию. Вот это, к примеру, Он показал на большой деревянный ящик с недавно доставленным размагничивающим рефрижератором. На следующем этапе сыграет самую важную роль. Главный узел, отвечающий за создание решетки, способной временно выстраивать в ряд параллельные вселенные, должен состоять из специальных замкнутых контуров, изготовленных из арсенида галлия. Он выдерживает близкую к абсолютному нулю температуру, находясь под воздействием быстро меняющихся магнитных полей. «Арсенида галлия», — повторил Пендергаст. «Это Гали легированный мышейком. Вот для чего мне нужны небольшая печь и устройства прецизионной обработки, а также золото, которое при этом используется. Теперь вторичный элемент скрутки, генерирующий необходимые магнитные поля. Я взял главный лазер с импульсом в 11,3 микроджоуля, соединенный с другим лазером, поменьше, который спускает импульсы вдвое, большей частоты, мощностью в 1,9 микроджоуля. Они будут активировать и деактивировать поле напряженностью 8 Тесла на протяжении приблизительно 50 фемтосекунд, инициируя процесс плетения. Третичное устройство будет захватывать магнитные поля, составляющие скрутку, и так появляется тороидальная решетка, в центре которой, как я уже говорил, находится дверь в мультивселенную. Он взял паузу, чтобы придать последним словам торжественный оттенок, и был вознагражден легкой улыбкой Пендергаста. В вашем изложении все звучит так просто. Сухо заметил агент. Я упустил кое-какие обыденные устройства: коллиматорную оптику, наборы диодов и линз, системы теплоотвода и охлаждения. Добавив несколько редких микросхем, я сохранил и перенацелил большую часть контрольной аппаратуры, которая удерживает. Три основных узла в пределах безопасных рабочих параметров». Пендер Гасса соскользнул с края стола и встал на ноги. «Значит, устройство можно подготовить к работе, правильно?» «Да», — ответил Ференс после недолгого колебания. Необходимо было решить еще ряд сложных проблем, но он гордился тем, что добился немалых успехов за столь ограниченное время. «А мигрень не доставляла вам неудобств?» «Никаких». Свет в лаборатории был довольно умеренным, и Ференс остерегался смотреть на яркое сияние, которое уже излучал прибор. «В таком случае разрешите вас поздравить», — сказал Пендергаст. Ференс смутился даже сильнее, чем того требовала скромность. «Именно поэтому я беру на себя смелость просить вас об ускорении темпов работы». «Вот как? Вы сказали ускорение темпов?» Я сделал общий обзор состояния проекта, но до его завершения предстоит сделать еще сотни шагов. Не сомневаюсь. Мистер Пендергаст, я понимаю, что это неожиданная просьба, доктор Ферренс, однако уверен, что вы недооцениваете свои возможности. Несомненно, придется работать до поздней ночи. Но если вы сумеете завершить проект за две недели вместо трех, я удвою ваше вознаграждение. Но... Ферринс замолчал, словно проделал какие-то мысленные манипуляции. Пендергаст был отчасти прав. В голове Ференца уже почти сложилась схема прибора, а думать о миллионе долларов было очень приятно. «Миллион долларов?» — уточнил Ференц. «Если устройство будет собрано за две недели?» «Совершенно верно». «В тот первый день, — проктор сказал, — независимо от результата». А если собранное устройство все же не сможет работать, я хочу сказать, что даже на этом этапе не могу дать полной гарантии. Доктор Ференц, если вы решите без надобности упростить схему или умышленно соберете поддельное устройство, чтобы успеть к назначенному времени, я это не одобрю. Только, пожалуйста, не произносите слова поддельного устройство" одновременно с моим именем. Ференц говорил совершенно искренне. Он твердо намеревался добиться успеха и надеялся, что его странный работодатель это поймет. Скрестив руки на груди, Пендергаст прислонился спиной к каменному столу и взглянул на Ференца. «Справедливо. Уточню. Миллион долларов ваш, если вы будете работать добросовестно и соберете прибор за две недели. Независимо от результата. Однако...» — он умолк. «Что однако?» «Нам, естественно, понадобятся ваши услуги» и после заключительных испытаний. За отдельное вознаграждение. Хорошо, конечно. Пендергаст посмотрел на часы. Итак, есть ли у вас какие-нибудь просьбы на данный момент? Нет, спасибо. Ответил Ференц и замолчал в нерешительности. На самом деле есть. Не могли бы вы попросить миссис Траск принести мне еду прямо сюда? Желательно э, пиццу, по упаковку и шести банок кола в контейнере со льдом. Ночь будет долгой. Уверен, что это можно устроить. С этими словами Пендергаст развернулся и вышел из импровизированной лаборатории, бесшумно закрыв за собой оцинкованную дверь».